Глава тридцать восьмая. Донателла. Тела наивно полагала, что найти бессмертную библиотеку будет так же легко, как и исчезнувший рынок. Забавно, что в ее лексиконе до сих пор сохранилось слово "легко". Она не громко фыркнула. Если легенды услышал, то никак не отреагировал. Его широкие плечи не дрогнули. А темноволосая голова не повернулась от потрескивавшегося фонтана, на журчащую воду которого он смотрел. Это был тот самый фонтан, перед которым они целовались в ночь, когда Телла поняла, что влюбляется в легенду. Если бы только разлюбить его было так же легко. Раньше подобная мысль вообще не приходила ей в голову, но сегодня рыская с легенда среди ветхих колон, окружающих руины проклятой жены, она не переставала думать о том, что предложил Джекс. Он находился не в полной силе, поэтому и не мог забрать ее эмоции дольше, чем на один день, или по-настоящему изменить ее чувства. Но идея о том, чтобы стать равнодушной, представлялась ей невероятно соблазнительной. Тела знала, что и легенда помнит ту ночь, когда принёс её сюда, а затем целовал до тех пор, пока она не забыла о своей боли. Стоило закрыть глаза, как вновь оказывалась во власти воспоминаний. Вот он несёт её к замшелым ступеням перед руинами. Вот они говорят о прошлом, а потом целуются. Она бережно хранила в памяти мягкое будто спрашивая разрешение прикосновение его губ к её рту и шее и то, как грубо его руки вцепились в повязанный вокруг её талии шнур, притягивая ближе к себе, когда он шептал о силе своего желания. Он не может всего этого не помнить, но при этом упорно отказывается смотреть на неё и обращается с ней практически как с незнакомкой. Точно так же он вёл себя и в других развалинах, которые они посетили нынче утром. Либо цыдил сквозь зубы короткие ответы, либо отдавал резкие приказы. Тела считала несправедливым, что из всех её недавних задумок осуществилась лишь та, которая предполагала оттолкнуть легенду. Она думала, что сможет смириться с отсутствием любви с его стороны. Но ей совсем не нравилась мысль о том, что он презирает её. Она снова обошла фонтан по кругу, хотя они уже всё здесь обыскали, но не обнаружила изображений, которые могли бы представлять Бессмертную библиотеку и в конечном счёте привести их к русике. Они по очереди капали кровью на всё, что казалось хоть сколько-нибудь символичным, но либо вход в библиотеку находился не здесь, либо для его открытия требуется вовсе не кровь. Легенда провёл рукой по своим тёмным волосам, прежде чем наконец отвернуться от фонтана и молча направиться к осыпающимся ступеням, которые вели обратно на улицу. Они оба были одеты в обычную, ничем не примечательную одежду. На теле было платье с короткими рукавами цвета мутной озёрной воды, а на Легенда простые коричневые брюки и домотканная потертая на локтях рубашка. Все же этот мерзавец умудрялся двигаться с высокомерием человека, который знал, что все взгляды обратятся в его сторону, не зависимо от того, что на нем будет надето. Его походка источала уверенность, которую некоторым людям не удавалось приобрести за всю свою жизнь. Ты идёшь, окликнул он грубоватым тоном, уже добравшись до верха лестницы. Зависит от того, куда ты направляешься. Голос, долетевший к подножию ступеней, был воплощённой красотой, ясный, нежный и несокрушимо сильный. Тело стало поспешно подниматься, чтобы лучше слышать. Кроме того, ей обязательно требовалось увидеть, кому принадлежит голос, а легенда попытался закрыть незнакомку собой. Женщина, появившаяся на верхней ступеньке лестницы, была почти так же хороша, как и звук ее голоса. Прозрачное персиковое платье вздымалось над потрескавшейся землей при каждом ее шаге, точно так же, как. И изодранное платье девы смерти, словно волшебный ветерок, следовал за ней, куда бы она ни направлялась. Она была выше легенда, с бледной кожей, казавшейся твёрдой, как мрамор, и остриженными почти наголо волосами. На макушке у неё красовался тонкий золотой обруч, делавший её похожей на древнюю принцессу. Какой же ты красавчик! Обратилась она к Легенде тем же гипнотическим голосом. Он ответил ей неотразимой улыбкой. Большинство людей именно так и думают. И ты того же мнения. Очаровательная женщина снова повернулась к Телле. Как только она задала вопрос, Телла перестала видеть что-либо помимо образов Легенда. Она представила его во время караваля, когда он ждал её перед храмом звёзд. Тогда его торс был обнажён во всём своём скульптурном великолепии, а вокруг бёдер обёрнут отрез широкой ткани. Видели бы вы его без рубашки. Он неотразим. Тела иземлённо открыло рот, не веря тому, что могла ответить подобная незнакомке. Она ведь уже должна была преодолеть свои чувства к легендо Но легенда против обыкновения не ухмыльнулся и не расплылся в улыбке. В действительности выглядел он смертоносно. Женщина рассмеялась, и её смех был таким же чарующим, как и голос. Он как будто умолял разделить с ней веселье, но на этот раз тело побороло подобное желание, и внимательнее присмотрелась к женщине. задержавшись на обруче у неё на голове. Он был покрыт древними символами, которые Телла не могла прочесть, но представила, что если бы всё же сумела их разобрать, то поняла бы, что перед ней вовсе не принцесса из былых времён, а ещё одна Мойра, жрица. Её магия заключена в голосе, который заставил Теллу дать честный ответ. Всякий раз, как Жрица задавала вопрос, у человека был выбор: либо говорить правду, либо умереть, пытаясь скрыть сведения. Её голос был не просто убедительным, он был убийственным. "Я уже поняла, как весело будет позабавиться с вами двумя", сказала Мойра. "А ты бы хотела остаться и поиграть со мной?" Волоски на руках Телы встали дыбом. Отказ заполошенной птицей бился в голове, сопровождаемый ещё более выразительными: никогда и я скорее тебя прикончу. Однако она понимала, что высказать подобные мысли вслух стало бы большой ошибкой. Им с легендой нужно было убираться отсюда. Но слова нет и никогда продолжали стучать у неё в голове. Они стучали, стучали и Боюсь, нам нужно ещё кое-куда, спокойно ответил легенда. Тело вновь обрела способность мыслить, но лишь на мгновение. Жалость какая, Мейра недовольно надула губы. Куда это вы двое направляетесь? И что может быть интереснее, чем проводить время со мной? Теперь мысли Телы заполнили образы бессмертной библиотеки, как её обычно изображают на карте колоды судьбы. Она увидела волшебные книжные полки, заставленные запрещёнными томами, а затем Русика открылась на странице с подробными указаниями о том, как убить упавшую звезду. Мы прогуливаемся по руинам вокруг Валенды, В поисках бессмертной библиотеки, пояснил легенда тем же абсолютно спокойным голосом. Толи не знала, то ли он даже не пытался сопротивляться вопросам, то ли магия действовала на него сильнее, чем на нее, делая невозможным удержаться от ответа. Жрица тем временем успела подойти поближе и положить свои длинные белые пальцы ему на руку. Потом они поползли вверх, постепенно поднимаясь к шее. Библиотека не предназначена для людей. Что мне сделать, чтобы заставить тебя остаться здесь со мной? На этот раз вопрос был адресован не Телли и не давил изнутри на черепную коробку. Всё же она почувствовала, что жрица задействовала больше чар, от которых по руинам расползалось Приторно сладкое зловоние. Рука Мэри нырнула легенда в волосы, что прежде проделывала и Смиральда. И Телла испугалась, что жрица не просто использует свои силы, чтобы заставить легенда ответить на вопрос, она хочет обладать им. Ничто не заставит его передумать, выкрикнула Телла, отвлекая на себя внимание мерзкой противницы. Губы Жрицы сжались в тонкую линию. У тебя совсем нет чувства самосохранения, не так ли? Я сильнее, чем кажусь на первый взгляд, отозвалась Телла. Ей показалось, что на губах легенда мелькнула едва заметная улыбка. Прежде чем Мэра успела задать ещё один вопрос, земля начала трястись. Руины содрогнулись, ступени раскололись, проклятый фонтан треснул пополам, расплескивая вино во все стороны, а остов ветхого особняка с грохотом обрушился, взметнув в воздух облако пыли, которое оказалось таким густым, что Телла перестала видеть легенду и жрицу, пытаясь отыскать безопасное место, чтобы спрятаться, пока землетрясение не прекратится. Она услышала удаляющиеся шаги Мойры. Всё заволокла серая пелена, которая однако не душила Телу и вообще никак её не затрагивала, несмотря на царящий вокруг хаос. Легенда осторожно позвала она, хотя была совершенно уверена, что Жрица уже ушла. Это твоих рук дело? Пыль осела, тряска прекратилась, и особняк вернулся в прежнее состояние. Имеющиеся на его стенах трещины возникли давным-давно. Значит, это была лишь иллюзия. Следом появился Легендо, но в отличие от руин, оставшихся неизменными, сам он выглядел иначе, чем прежде. Влажные волосы прилипли к лбу, а бронзовая кожа казалась серой, когда он, спотыкаясь, направился к тели. Легендо никогда не спотыкался. Тело инстинктивно обвила его своими руками. Он либо действительно ослабел, либо они достигли временного перемирия, но он не оттолкнул её, наоборот, тяжело навалился на неё, лишая возможности пошевелиться. Он истощил себя, использовав слишком много магии. Легенда о многом не распространялся, включая и собственные способности. Тело знало Что расцвет его магии приходился на караваль, поскольку подпитывается эмоциями присутствующих. Вероятно, и во дворце его сила была мощнее по тем же причинам. Тебе не нужно было стараться, чтобы напугать её, пожирила тело. Легенда нащупал пальцами её волосы и расчесал локоны. Прозано и вероятно неосознанно. Я не хотел, чтобы она задавала вопросы. на которую ты можешь отказаться отвечать. Я же не настолько упряма, фыркнуло тело. Неужели, пробормотал он. Но мне это в тебе нравится. Теперь рука легенда легла ей на шею сзади, определённо намеренный жест. То, как он поглаживал пальцами её кожу, натолкнуло тело на мысль, что он не так слаб, как кажется. Затем он откинул её голову назад, заставляя смотреть на себя снизу вверх. Его прекрасное лицо постепенно приобретало нормальный цвет, делая его неприступным, несмотря даже на то, что продолжал прикасаться к ней. Тело прикусило зубами нижнюю губу. На мгновение, поддавшись слабости, она понадеялась, что их перемирие вовсе не временное и что он наконец-то Понял смысл её вчерашней речи. Легенда убрал руку с её шеи и отстранился. Нам нужно идти. Но я же только что пришёл. На сей раз взор принадлежал появившемуся на верхней ступеньке лестницы принцу Сердец. Одежда его и весь облик, как и всегда, пребывали в элегантном беспорядке, а золотистые волосы падали на глаза. Он стоял лениво, прислонившись к шатким перилам, и, судя по виду, находился там уже некоторое время, наблюдая за Телой и Легендой. По коже Телы пробежал леденящий холодок, отличающийся от ощущений, возникающих всякий раз, когда Джекс смотрел на неё. На сей раз его глаза были устремлены на Легенду, которого Джекс, да и вся империя знал под именем Данте. Этот молодой человек должен был быть мёртв, но при этом только что использовал пугающее количество силы. Кроме того, он не бросился, чертыхаясь, защищать Теллу, как только что поступил в аналогичной ситуации с жрицей. Телла быстро повернулась к Легенде. Его широкие плечи напряглись. Выражение лица напоминало маску Он стоял неподвижно, точно статуя, так же как в ночь судьбоносного бала, когда Джекс использовал свои чары, чтобы ненадолго остановить сердцебиение всех гостей в зале. Джекс Пикрати немедленно потребовала Тела. Но принц Сердец не обратил на неё внимания. В его глубоких глазах появился хищный блеск, и в этот момент Тела поняла, о чём он думает. в отличие от других моер, у Джэкса осталась только половина силы, и он же ждал вернуть остальное. Легенда был единственным, кто мог ему в этом помочь. "Держись от него подальше", возмолилась Телла. Легенда уже ослабел от использования большого количества магии. Страшно было подумать, что мог сотворить с ним обмен силой с Джэксом. Но принц Сердец продолжал игнорировать её. Он стоял в перив, бешеный взгляд, застывшего на месте легенда. Знаешь, я ведь задумался во время караваля о том, не ты ли легенда. Затем эта мысль пришла мне в голову снова, когда я встретил тебя в её сне. Но потом ты умер. Он не легенда, слуга Латела. Джекс наконец склонил голову в её сторону. Но в его глазах не было азарства, как прошлой ночью. Он больше походил на жестокого аристократа, впервые встреченного ею в небесном экипаже и угрожающего вытолкнуть её, чтобы посмотреть, выживет она или нет. Если он не легенда, то кто создал иллюзию, которую я только что видел? И как ему удалось выжить? В отчётах, которые я слышал, говорилось, что новый наследник был убит. Это лишь слухи, сказала Телла. Я сама их распустила, чтобы держать Моер на расстоянии. Джек рассмеялся, но его глаза оставались холодными. Надеюсь, что на этот раз ты лжёшь, любовь моя. Если это не так, то мне очень жаль. Внезапно тело схватило из-за грудь и согнулось пополам, почувствовав головокружение и тошноту. Стало трудно дышать. Руины Джекс Легенда всё превратилось в размытое пятно, когда её ослепила боль столь мощная, что перед глазами замелькали звёзды. "Какого чёрта?" выругался Легенда наконец, освободившись от контроля Джекса. Если приблизишься к ней ещё хоть на шаг, предупредил Джекс. Она умрёт. Джекс выдохнула тело. Не в силах больше стоять, она упала на колени. Зачем? Что ты наделал? взревел Легенда. Довожу её до сердечного приступа, спокойно пояснил Джекс. Который убьёт её очень скоро, если ты не вернёшь мне все мои силы прямо сейчас. Тик-так. Ей недолго осталось. Джекс тяжело два дышала. Ей с трудом верилось, что он действительно так с ней поступает. Не делай. Я готов, сказал легенда. Перестань причинять ей боль, и я восстановлю твои силы с помощью части своих. Но только если ты прямо сейчас на крови поклянёшься никогда больше не использовать свои способности против Теллы или меня. Принц поджал губы и снова стрельнул глазами в сторону Теллы. Что ж, я согласен, не буду, если только один из вас не попросит меня об этом. Джекс достал кинжал из сапога и, порезав себе руку, скрепил обещание кровью. Телла задыхалась, хватая ртом воздух. Ты демон! Она могла бы обозвать Джекса по забористия. Но все силы уходили на то, чтобы просто дышать. Она доверяла ему, считала, что не безразлично ему, а он пытался её убить. Легенда обхватила её руками, поддерживая, пока она продолжала бороться за каждый глоток воздуха. "Как ты меня напугала?" пробормотал он. "Во что это тебе обойдётся?" спросила она, уткнувшись лицом ему в грудь. Вместо ответа Легенда осторожно подвёл её к краю фонтана, который, похоже, ничуть не пострадал от использования магии. Посиди тут. Я скоро вернусь. Он снова повернулся к принцу Сердец. Не здесь. С этими словами Легенда зашагал к развалинам ветхого аббатника, не дожидаясь, пока Джекс последует за ним. Как только они скрылись из виду, Тело дрожащими руками оттолкнулось от фонтана и шатаясь побрела в том же направлении. Предполагалось, что Джек заберёт лишь малую толику силы легенды, но она не доверяла ему и кроме того своими глазами видела обмен силой между легендой и колдуньей, во время которого он лишил Эсмеральду всей её магии. Она не могла позволить, чтобы это случилось. с самим легендо. Джекс чрезвычайно ослабил её. Даже находясь в наилучшей форме, она не смогла бы разнять двух могущественных бессмертных, но это не помешало бы ей попытаться в случае необходимости. Она подкралась к разрушенному особняку, в который вошли Джекс с Легендо. Всё сооружение напоминало скелет, у которого вместо костей были кирпичи и камни. Телла оперлась рукой о грязную стену, чтобы не лишиться чувств, и заглянула в неровную дыру. По собственному опыту общения с Джекссом, она знала, что обмен кровью может быть очень эмоциональным. Джекс прижался ртом к запястью Легенды. Кровь запятнала уголки его губ, в то время как на лице появилось садистское и голодное выражение, пока он пил. В отличие от Джекса, легион казалось ничего не чувствовал. Он выглядел как человек, погружённый в апатию, пока внезапно не отдёрнул запястье от арта Джекса с достаточной силой, чтобы отбросить того на несколько шагов назад. Тело не твоё, Слова его были острыми, как бритва. Джекс в ответ улыбнулся кровоavленными губами. Скоро будет. Телу ухватилась за стену, чтобы устоять на ногах, снова вспомнив, как он сверкнул ямочками на щеках и сказал: "Полагаю, мне просто придётся лучше стараться". Неужели именно этим он сейчас и занимается? Она продолжала наблюдать, А Джекс тем временем утёр кровь с арта тыльной стороной ладони. Она прощала меня прежде и сделает это снова. Теперь, когда наша сделка лишила тебя возможности посещать её сны, мне не составит труда её завоевать. Тела оттолкнулась от стены, намереваясь войти внутрь и показать Джексу, какой непримиримой и неумолимой она может быть, но ноги подкосились. И она упала на каменный пол. Ублюдок. Надеюсь, ты не обо мне говоришь. Она подняла глаза и увидела стоящего над ней легенда. Цвет его кожи из сияющего бронзового снова стал серым, а тёмные волосы растрепались. Я же просила ждать меня у фонтана. Нет, на самом деле он велел ей посидеть. Но она не хотела ссориться с ним из-за формулировок, особенно после того, чему только что стала свидетельницей. Сожалею о снах. А меня они нисколько не волнуют. Его голос в мгновение ока стал грубым. Зато меня волнует, что ты чуть не умерла. Не думаю, что он действительно убил бы меня и совершенно напрасно тело. Он ведь мойра А ты человек, и объект его одержимости к тому же. Есть только один способ закончить вашу с ним историю позволить мне сделать тебя бессмертной. Она не заметила, чтобы он сдвинулся с места, но внезапно Легенда оказался перед ней на коленях. Он устремил на неё взгляд яростный и нежный одновременно и обхватил тёплыми руками её щёки. Что? Что ты делаешь, запинаясь, воскликнула она. Я слишком легко сдался. Большим пальцем он погладил ей подбородок. Ты просила оставить тебя в покое, но я не могу. Я уже сказала тебе. Это была просто идея, ты солгала. Ещё одно быстрое движение, и подхватив её руками под коленями и спиной, он поднял её с пола. Легенда Запротестовала Телла: "Не нужно меня носить. Джек пытался убить тебя, поэтому сама ты идти не в состоянии". Он прижал её к своей груди, так что она ощутила его ровное сердцебиение и шумно выдохнула. Прошагав через руины, Легенда подошёл к ступенькам. "Я по-прежнему не даю своего согласия превращать меня в бессмертную", сказала Телла. Посмотрим. Его голос смягчился, и она могла бы назвать его милым, но в том, как он улыбался, не было ничего милого. Это была улыбка, которая обещала, что ей понравится эта новая игра, даже если она её проиграет.